Русские танки вновь в Лужно. С шести часов утра немецкие позиции около Лужно подвергаются сильному артиллерийскому обстрелу. В семь утра русская пехота при поддержке танков и артогня на широком фронте наступает на Дубровку и северную часть Лужно. Русские танки рвутся из района МТС подоление ручья в направлении Лужно. Вскоре, преодолев оборону 3-й роты 3-го полка, танки вошли в деревню. Успеху русских способствовали три поврежденных танка у северного края Лужно, ведущих пушечный и пулеметный огонь со своих позиций. Видя бесполезность сопротивления, по команде эсэсовцы, обороняющие Лужно, отведены из деревни на позиции около восточного въезда в деревню. Силы русской пехоты, вошедшей в Лужно, около одного батальона. В 7.32 на деревню обрушивается огонь всех имеющихся вблизи Лужно тяжелых орудий артполка дивизии. Одновременно с этим по Лужно велся огонь и русской артиллерии. Вероятно, русское командование не знало о захвате деревни пехотой. В 8.30 после недолгого перерыва три роты русской пехоты вновь атакуют Лужно и Дубровку. Лужно опять оставлено немцами.